Глава 32 Эпиграф Добивая славы, обрекаешь себя на дешевый карнавал, где ты навеки заточен в клетке и тебе аплодируют, однако над тобою равно и насмехаются. Ночное кино Мариша Песл Марго Это было ни с чем не ощущение. Я стояла за кулисами и готовилась выйти на залитую блеском софитов сцену. Волнение липкой лентой струилось вдоль позвоночника, леденило бегущую по венам кровь и заставляло меня снова чувствовать себя маленькой нерешительной девочкой, в первый раз пришедшей на прослушивание. И не имело значения, что собравшаяся толпа бесновалась вот уже добрых пять минут, и выкрикивала «Марго!». Достав из-за пазухи любимый кулон «Сову», я оставила короткий поцелуй на холодном металле, прося у него немного уверенности. Я давно уже потеряла счет количества выступлений, оставшихся за плечами, и все равно каждый раз испытывала мощный прилив адреналина, стоило только ступить на концертную площадку. Вдох, выдох, шаг, еще один, и нет больше стеснительной риты. Сейчас где-то в другой галактике переживает рассвет неизвестная тебе цивилизация. Ну, а мы зажигаем свою, сверхновую, — прокричала я, скидывая пальцы в рокерской козе, и радостно улыбнулась от того, что сотни рук устремились вверх вслед за моей. «Вы готовы?» Я активно подначивала толпу и с головой погружалась в электрический импульс от отгулом, разносившегося по залу. «Да!» Я пропустила через себя невероятный заряд энергии, которую, казалось, можно было даже пощупать, настолько она была концентрирована. Гитарист тронул струны и звонкими аккордами. Увлек меня в водоворот волдующей мелодии. Тело пробило дрожь, медленно сходим с ума. Фанаты притихли, услышав слова новой песни из еще неизданного альбома. Осталась только чарующая музыка и разрезавшая темноту огоньки телефонов. Полтора часа пронеслись, как в тумане с сумасшедшим откликом, вынуждающим отдавать всю себя по капельке и даже больше, и находить резервы, о существовании которых я даже не подозревала, с хриплыми голосами, вторившими заученным текстом известных хитов, с палящей жарой адских светильников и редкими жадными глотками воды в жалких 30-ти секундных перерывах и, конечно же, с вишенкой на торте, выходом на бис после томительного ожидания и громких криков. — А теперь пресс-конференция! — ассистентка поймала меня на пороге гримёрки, когда я вытирала катившийся градом со лба пот. — Напомни мне в следующий раз отказаться. Я попросила суетившуюся рядом Аню, не знавшую, что сначала подать, влажную салфетку пудреницу или бутылку воды я не любила интервью всей душой не любила внутренняя ежесть от подкатившего горлу дурного предчувствия что не скажи интерпретируют по своему вывернут наизнанку да еще и подробности пикантные нарисуют мой пиарчик дэн настоял на том чтобы объявить о грядущих гастролях официально поэтому пришлось согласиться, скрипя сердце. А дальше все плыло, словно в тумане. Небольшая светлая комната, узкий проход между обычными серыми офисными стульями и мое огромное желание поскорее отбыть навязанную повинность. И не признаешься ведь, что это самая настоящая каторга ворочать языком после того, как все силы и эмоции остались на сцене, когда хочется свернуться калачиком где-нибудь в углу, да хоть на представляющимся верхом удобства узком подоконнике и подремать хотя бы пятнадцать минут. Может, чая заботливо поинтересовался мой пиар-менеджер и с готовностью потянулся к стоявшему посередине стола заварнику. «Может, сразу?» — я рассмешила собравшихся, одновременно заставив мужчину резко отдернуть тонкие, длинные, как у пианиста, пальцы от напитка. «Здравствуйте, Артем Потапов. Все звезды!» — представился вставая симпатичный молодой человек лет 25, в светло-серой рубашке с коротким рукавом и темно-серых джинсах. «Марго!» «Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах». «Добрый вечер!» — я невольно улыбнулась в ответ на такую же открытую улыбку собеседника. «На следующей неделе выходит мой новый альбом под названием «Притяжение». Песня, которой я открывала сегодняшний концерт, как раз оттуда. Композиции разные, драйвовые и лиричные. Надеюсь, они вам понравятся» и вы обязательно подпоете мне в следующий раз. Я выдала первую порцию информации и прошла взглядом по журналистам, разбившимся на два лагеря. Одни включили диктофоны, то ли боясь упустить что-то из то ли не желая утруждать себя лишние писанины. Другие же, которых, кстати, было ровно двое меньше, словно прилеженные ученики, делали пометки от руки в блокнотах разных мастей, ярких и классических, черных и коричневых. Через две недели я уезжаю на гастроли. Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Краснодар, Сочи. При мысли о предстоящей разлуке с Антоном длиной в месяц что-то болезненно сжалось в груди, но я спрятала ладони под стол, впилась в них ногтями, Сделала глубокий вдох и все так же спокойно продолжила. «В августе я вернусь в столицу и буду презентовать альбом уже здесь». Дэн все-таки налил мне чая и пододвинул чашечку с блюдцем, одними губами прошептав «Умница!». Пока все действительно шло весьма неплохо, не в пример прежнем интервью, которые не раз и не два заканчивались то опрокинутым на голову несчастного писаки графином Сока, то указанием точного маршрута, по которому стоило отправиться газетчиком. А после презентации «Объявите о перерыве в карьере» с заднего ряда поднялась невысокая шатенка оранжевыми и желтыми перьями в коротких волосах напоминавшая попугая и пристально на меня возрилась, покусывая край темно-синего Паркера. — И почему я должна это сделать? — изумилась я, отхлебывая уже остывший и больше не дымившийся напиток из маленькой фарфоровой кружки. — Из-за беременности? Естественно, глупое предположение было сродни разорвавшейся водородной бомбе и вызвало ошеломленные возгласы, и разлетевшиеся по всей комнате шепотки. «Вы пришли к такому выводу, потому что сегодня моя одежда не такая обтягивающая, как обычно?» Теперь встала уже я, вызывающе усмехнулась и задрала свободный топ, обнажая гладкий, ровный живот. Благодаря сидящим низко леггинсам, выпирающие тазобедренные бедренной косточки, были также прекрасно заметны. Мой выматывающий образ жизни никак не позволял поправиться, даже если бы я к этому и стремилась. На будущее оставляйте досужие домыслы и ничем не подтвержденные сплетни при себе. Я очеканила невозмутимо и даже испытала приступ гордости за себя. Наверное, я все-таки взрослею, раз перестаю вспыхивать от пары глупых слов. Я услышала громкий вздох облегчения рядом, кивнула улыбающемуся Артему Потапову из всех звезд и собиралась завершить пресс-конференцию прощанием, когда меня остановил знакомый неприятный голос. Я хотела бы сделать заявление по градусу нелепицы и абсурда, Сегодняшний день готовился побить все мыслимые и немыслимые рекорды. «У нас с отцом Бельской роман, а я папа римский», — фыркнула я ехидно и даже не одарила взглядом, выставленную мной на медне из особняка, блондинку Ингу. «И хотела бы уже закончить с этим цирком». Я преодолела узкий проход широким решительным шагом, не оборачиваясь и игнорируя летевшую в спину просьбы ответить еще на один вопрос. Пусть лучше Дэн расхлебывает последствия моего ухода, чем я надену на голову этой крашеной стервы горшок с очаровательной цветущей геранью.